Глава 20. Почему в момент, когда нужно соображать и отвечать быстро, мозг попросту отказывает? Я робко повела плечами, чтобы освободиться от буквально придавивших меня к барной стойке мужских тел. Наемников это только развеселило. Один из них положил ручищу мне Наталью. Боже, как глупо я выглядела в этой дешевой придорожной забегаловке. Платье с глубоким декольте, растрепавшиеся волнистые локоны. Я выглядела в точности, как девица, которая ищет приключений. Неудивительно, что я сразу их нашла. «Благодарю вас, господа», — пискнула я и снова попыталась вывернуться. «Провожать меня не надо. По дороге меня должен встретить мой друг, граф Григориан». Мордовороты переглянулись. Я очень надеялась, что графский титул подействует на них отрезляюще. Трактирщик-орг поставил передо мной кружку с горячим напитком и погрозил наемникам огромным кулаком. «Отвалите от девушки, она вам не рада», — рыкнул он. «А вот это не твое дело, Зеленый», — заметил тот, что стоял справа от меня. «Мы вообще не с тобой разговариваем, вот и не лезь». «Вот именно», — поддакнул ему приятель. «Лучше налей нам еще пиво». Тем временем рука, облапавшая мою талию, самым наглым образом поползла вниз. Я встрепенулась, вызвав у мужчины новый приступ смеха. Через мгновение мою шею обожгло зловонное дыхание, и чужие губы впились в ключицу. Я закричала и вцепилась ногтями в щетинистое лицо наемника. Вот для чего нужно было отращивать и заострять ногти. Будь у меня маникюр, как у Ленки, я бы могла перерезать негодяю горло. Но я, скромная жена директора компании, предпочитала короткие овальные ноготочки нейтральных цветов. Так себе оружие. На щеках мужика остались лишь светлые полосы, даже не поцарапала. «Кошечка без коготков. Все, как я люблю!» Улыбнулся он и попытался поцеловать меня в губы, но я увернулась. «Смотрю, вы не угомонитесь!» Констатировал орк и хрустнул суставами. Лапы у него были в полтора раза больше человеческих рук. Но что он может сделать против шестерых вооруженных до зубов вояк? Дружки тех, кто приставал ко мне, уже вставали со своих мест, громыхая глиняной посудой и стульями. Атмосфера стремительно накалялась. «Погоди немного, крошка!» — шепнул мне на ухо второй наемник. «Сейчас мы врежем этому зеленому, а потом ублажим тебя!» И меня совершенно неожиданно оттолкнули в сторону. Орк сунул в рот два пальца и оглушительно свистнул. Где-то под полом раздался топот, и вскоре в зал врывались еще два здоровенных орка. Драка закипела моментально. Через несколько секунд по полу катался вопящий и рычащий клубок из мускулистых тел полуголых зеленых и чуть более одетых человеческих. Всех остальных посетителей словно ветром сдуло из зала. Они поспешно убрались по снятым на ночь комнатам. Лишь худосочный тип в балахоне не сдвинулся с места. Я быстро огляделась. До коридора, ведущего к номерам, было далеко. Может, спрятаться в кухне? Стоило мне так подумать, как перепуганные и раскрасневшиеся кухарки захлопнули дверь прямо перед моим носом. Дадут ли мне убежать? Сколько раз? Я просил вести себя прилично в моем заведении. Рычал орк, вздернув за грудки одного из наемников. С каждой новой фразой он припечатывал воина затылком к стене трактира. Двое других зеленых раскидывали по углам остальных. Орков было меньше, однако они были сильнее. И что немаловажно, они были трезвыми. Кто-то из наемников попытался схватиться за оружие, Но трактирные вышибалы тут же выбивали мечи и ножи из рук дебаширов. Я пришла в себя от того, что рядом с моим ухом просвистел и воткнулся в деревянную подпорку длинный кинжал. Бросившись к выходу, я наткнулась на вешалку. Ряд гвоздей, на которых висела одежда. Я сорвала чьей то шерстяной плащ и выскользнула наружу. Меня трясло от всего пережитого. Сначала похищение Розеном, потом побег и этот дурацкий трактир. Если бы можно было как-нибудь сообщить Грегу, где я нахожусь, Но в этом мире не было ни телефона, ни телеграфа. Я понятия не имела, куда идти и что теперь делать. Закутавшись чужой плащ, я побрела в сторону конюшни. Нужно было вместе с сыркой брать уроки верховой езды. Но кто же мог тогда знать? После душного смрада трактира на улице казалось совсем холодно. Зуб на зуб не попадал. Сонные лошадки приветствовали меня одобрительным фырканьем. Сонный же мальчишка конюши изгребал граблями сена. Небо просветлело, но мир еще не очистился от тумана, и облака не выпустили на волю солнца. Ни одного экипажа, на что я только надеялась. «Это придорожный трактир, а не автобусная станция, Катя», противно прозудел внутренний голос. «Не похоже, что вы приехали из Ландели верхом», негромко произнесли прямо у меня над духом. «Ну, конечно. Тот тип в мантии. Только этого мне и не хватало». «Вы напугали меня». С упреком воскликнула я. «Прошу вас меня простить. Внутри стало слишком жарко. Вы словно искра разожгли в них неистовое пламя. Не угомоняться, пока не переломают всю мебель и все ребра друг дружке». «А вы совсем их не боитесь?» «Меня они не тронут». Улыбнулся незнакомец из глубины капюшона. «Почему?» «Я из Братства Света, как вы могли бы догадаться. Нас защищает сам Создатель». Признаться, к этой минуте я была согласна и на адепта Братства Тьмы, лишь бы поскорее вернуться хотя бы на территорию Фламделии. Я находилась на грани истерики. Мне нужно добраться до замка графа Григориана Теодеруса II. Он хорошо заплатит вам за мое возвращение, сказала я, хотя и не имела права обещать ничего подобного. Во мне говорило лишь отчаяние. «Придется ехать верхом, миледи», — пожал плечами монах. «Не беспокойтесь, я не стану покушаться на вашу честь. Братья Света дают обед целомудрия». В этот момент дверь трактира распахнулась, и орки принялись вышвыривать наемников на улицу. «Давайте же уедем отсюда!» — взмолилась я и ухватила монаха за рукав балахона. «Скорее!»